Глава пятнадцатая. Недипломатические отношения. Мистер Кику вернулся в свой кабинет. Желудок опять давал о себе знать. Он не стал принимать лекарств, как делал обычно, а склонился над столом и сказал. «Серж, зайдите ко мне». Гринберг вошел и положил перед ним две катушки с лентой. «Как я рад покончить с этим! Фу! Сотри их и постарайся забыть о том, что слышал. Босс, почему вы не дали ему снотворного?» «К сожалению, не мог. Робинс был довольно невежлив с ним. У меня было такое чувство, будто я подглядываю в замочную скважину. «Почему вы решили, что мне нужно слышать это все?» «Мне совсем не обязательно было знать...» «Или все же обязательно?» «Нет, но когда-нибудь знания такого рода тебе пригодятся». М «Да, босс, вы действительно ушли бы в отставку, если бы он уволил вас?» «Не задавайте глупых вопросов. Извините, ну а как последняя проблема?» «Она против его отъезда. Значит, нет, все равно он поедет». Она будет вопить, как сумасшедшая, и соберет всех газетчиков. — Конечно. Кику опять склонился над столом. — Слушаю. — Мистер Робинс отбыл на похороны министра иностранных дел Венеры, — ответил женский голос. — Вместе с господином министром. — Ах, да. — Попросите его зайти, когда вернется. — Хорошо, мистер Кику. — Благодарю вас, Сидзуки. — Помощник министра повернулся к Гринбергу. «Серж, твой временный ранг дипломатического чиновника первого класса сделался постоянным, когда тебе вручили эту миссию». На лице Гринберга не отразилось никаких особенных эмоций. «Очень мило», — сказал он. «Но за какие заслуги? Может быть, за то, что я регулярно чищу зубы?» или за то, что всему прочему предпочитаю картофельное пюре, ты согласен возглавить миссию на Грашиют? Мистер Макклюр направляется туда послом, но я сильно сомневаюсь, что он когда-нибудь осилит их язык. Это означает, что вся тяжесть переговоров ляжет на тебя, поэтому ты должен выучить их язык, хотя бы в небольшом объеме, но немедленно. Ты меня понимаешь? Гринберг понял это следующим образом. Макклюр будет говорить с грошами через меня, а мне придется отсеивать все его глупости. А как насчет втаймула? Мне кажется, посол скорее воспользуется его услугами, чем моими. А про себя он добавил, босс, ведь вы... Не подложите мне такую свинью, а? Макклюр все равно, кто будет переводить его глупости. Но он так или иначе наломает дров, а я окажусь в безвыходном положении за тысячи световых лет и без вашей поддержки. К сожалению, я не могу послать в Таймла. Я вынужден оставить его здесь в качестве переводчика Грашиютской миссии. Он уже принял эту должность. Гринберг ухмыльнулся. «Ха! Я серьезно займусь языком. Я уже начал. Он несколько странноват. После разговора на нем болит горло. Но когда же они успели согласиться на все это... Может быть, я что-то проспал? Может быть, все произошло, пока я был в Уэствилле? Но они еще ни на что не согласились. Они это сделают в ближайшее время». «Я восхищаюсь вами, шеф!» «Мне они кажутся довольно упрямыми, почти как миссис Стюарт. Втаймл поведал мне, что они сильно жмут на нас в вопросе с мальчиком. Теперь, когда вы заручились его согласием, не пора ли их успокоить?» Втаймл очень обеспокоен, по его словам, они лишь потому медли с решительными действиями, что боятся разгневать Ламекса. «Нет, пока подождем». «Не сообщать даже доктору Фтаймлу». «Я хочу, чтобы они побыли в напряжении некоторое время». Гринберг выдавил из себя смешок. «Босс, а не напрашиваемся ли мы на неприятности, а? Или они вовсе не столь могущественны, если нам предстоит война с ними? Победим ли мы? Я очень сомневаюсь в этом». — Но у нас на руках козырной туз, мальчишка-стюарт. — Возможно, так оно и есть. Я, конечно, не берусь оспаривать ваш опыт, но риск огромен. Может быть, все же сообщить им? — Да, но мы не можем им об этом сообщить. — Почему? Мистер Кик улыбнулся. — Серж, — начал он медленно... Наше общество переживает непрерывный кризис с тех самых пор, как первая ракета достигла Луны. В течение трех столетий наши ученые-инженеры и исследователи осваивали все новые и новые космоса, сталкивались с новыми и новыми опасностями, преодолевали новые и новые трудности. Каждый раз политики были вынуждены... склеивать нечто из кусов, испытывая те же трудности, что и жонглер, работающий с большим количеством предметов. Это попросту неизбежно. Нам удалось сохранять республиканскую форму правления и демократию, но нынешняя демократия носит чисто формальный характер. Разумеется, было бы приятно обсуждать любую проблему коллективно и решать спорные вопросы, Но на деле редко удается добиться толковых результатов таким простым способом. Гораздо чаще мы уподобляемся судовым лоцманам. Если возникает опасная ситуация, если решается вопрос жизни и смерти, разве может лоцман в такой момент вступать в дискуссию с пассажирами? Это в том, чтобы, используя все свое умение и опыт, доставить их домой в целости и сохранности – Все это весьма убедительно, босс, но я сильно сомневаюсь, что вы правы. Я тоже сомневаюсь, потому и решил собрать завтра конференцию и пригласить грошей. Неплохо придумано, я сообщу об этом в таймлу. За одну ночь гроши вряд ли что предпримут, но поскольку они беспокоятся о том, что им предпринять, то мы отложим. важное для них сообщение и заставим их беспокоиться еще больше. Попросив Таймла, чтобы он сообщил им следующее. Согласно нашим обычаям, сторона, более заинтересованная в переговорах, присылает подарки, причем их ценность соответствует серьезности намерений заинтересованной стороны. Слишком бедный подарок «Неблагоприятно повлияет на исход дела». Гринберг ухмыльнулся. «Очевидно, вы задумали какой-то финт, но ведь в таймулу отлично известно, что у нас нет подобных обычаев». «А попытайтесь убедить его, что того обычая он еще не знает, или лучше рассказать ему все». Его, наверное, донимает дилемма, он должен сохранять лояльность по отношению к клиентам, но его симпатии на нашей стороне. Лучше не играть с ним в прятки, и в то же время как заставить его умышленно лгать, исполняя обязанности профессионального переводчика. Я сомневаюсь, что он на это способен. В таком случае необходимо убедить его, что это не ложь. Скажи ему, что это очень древний обычай, и что мы прибегаем к нему при самых серьезных обстоятельствах, как сейчас, например. Найди этому подтверждение, предоставь ему возможность понять нашу цель и добейся, чтобы перевод был точен. «Я все сделаю, босс, но для чего это? Для того, чтобы выглядеть весомее, чем на самом деле?» «Именно! Мы ведем переговоры с позицией слабых, и поэтому нам крайне необходимо хоть в чем-то иметь инициативу. Роль просителя, являющегося с подарками, я полагаю, имеет у них такую же символику, как и у нас. Ну, предположим, они не согласятся. Подождем, пока они не передумают. А сейчас...» Начинайте подбирать людей в свой штат. Завтра покажете мне список. Гринберг тяжело вздохнул. А я-то надеялся сегодня отоспаться. При нашей профессии на это рассчитывать не приходится. Да, и еще. Как только закончится конференция, пошли знающего человека, может быть, Питерса, на их корабль. Пусть посмотрит, какие там нужны переделки, чтобы разместить пассажиров-землян. Затем мы сообщим об этом Грошием. Босс, я предпочел бы наш корабль. Возможно, у них не найдется для нас места. Наши корабли полетят следом, но «Ламекс» полетит со своими соотечественниками. а молодой Стюарт вместе с Ламексом. Поэтому наша миссия должна разместиться там же, чтобы рядом с мальчиком находились и другие земляне. М -м, теперь понимаю. Извините. Места там хватит для всех, ведь они же оставят здесь свою миссию. В противном случае никто никуда не полетит. Сотня грошей, беря, разумеется, приблизительную цифру, освободят место, достаточное для наших людей. Другими словами, босс, вы настаиваете на заложниках? Слову «заложники», строго сказал мистер Кику, «не место в лексиконе дипломата». С этими словами он вернулся к своему столу и снова занялся работой.